Глава тридцать восьмая В охотничий домик мы вернулись настолько уставшими от впечатлений, что лично я едва не отказалась от ужина. К тому же почему-то начинали раздражать насмешливо загадочные взгляды Джаотсаны то на меня, то на Санджа, то на Шият Сахира. Тоже мне заговорщица, одна романтика в голове. Я же была погружена в размышления об обороте Санджа и о том, догадался лишь и яд, почему его телохранитель внезапно развил такую скорость. И как именно мой тигр будет договариваться с дикими? Удастся ли избежать массового изгнания или того хуже убийства? Да еще, как я поняла, с пытками. Как защитить Маришу от сурового наказания? Она, конечно, виновата, так как должна была предупредить о своем состоянии, придумав правдоподобное объяснение». Хотя очень странно, почему никто не должен знать, что в ней больше нет зверя, если подобное уже случилось с ее матерью, и та не потеряла место телохранительницы королевы? Эти мысли порождали новые. Разум уже спокойно анализировал услышанное и увиденное, чтобы сделать больше выводов. Например, что намекший яд Сахира — Не люблю, когда моей охоте мешают другие хищники. Мог относиться не только к диким, но и к домашним тиграм. Сами фамильяры могут чувствовать потерю зверя. Это естественно. И им приходится вести себя осторожнее, чтобы не выдать своей слабости. Например, та же Виджая, возможно, продолжала проявлять себя как надежная охранница. Поэтому леди Леония не заметила изменений. И мне, кстати, следует вести себя так, чтобы не выдавать своей способности видеть внутреннего хищника. А я уже проболталась о ней, Джатсани, пусть и обменяв на ценные сведения. Оборотни знают, но прикрывают вот таких окончательно очеловеченных, чтобы те продолжали работать и содержать себя, ведь им не станут выплачивать пособия по утрате животной половины. И из этого, кроме того, что все фабильяры или очень дружные, или слишком практичные, можно сделать еще один интересный вывод. Ручных оборотней очень мало, соперничества нет. Кстати, Шият Сахир ненароком подтвердил это, признав, что ему некем заменить Маришу. Мне очень хотелось побыть в одиночестве, потому что в голове кружил рой мыслей. Но стоило лишь заикнуться, что я не хочу ужинать, как шият нахмурился, озабоченно оглядел меня и поинтересовался. «Леди, неужели вам настолько плохо, что вы готовы оставить меня без своего общества?» Пришлось усесться за стол, признавшись, что просто слишком много впечатлений, и поэтому аппетит пропал. «Очень прискорбно, леди Аруна. Тогда начните с десерта» и, возможно, аппетит к вам вернётся. Засахаренные фрукты, пряники или пирог с белой рыбой? Я взяла пирог и кружку с какой-то настойкой, очень вкусной и, похоже, хмельной, и после пирога, или, точнее, после хмельного напитка аппетит действительно вернулся. Во время ужина шият был, как обычно, сама любезность, Он умудрялся ухаживать одновременно и за мной, и за Джатсаной, но, естественно, мне его внимание доставалось гораздо больше. Фамильяры уселись есть уже после нас, когда мы втроём встали из-за стола и меня повели на улицу прогуляться. Надо признать, я и правда нуждалась в свежем воздухе, потому что настойка оказалась очень крепкой. Причём действовала она незаметно, постепенно расслабляя и тело, и разум. Голова слегка кружилась, ноги были чуть ватными, и руки тоже плохо слушались. «Какой опасный напиток! Страшнее вина!» — признала я, стараясь поскорее избавиться от туманившего разум хмеля. «А ещё я на вас очень обижена, Ваше Величество!» Крепкий напиток придал мне храбрости идти напролом, не задумываясь о последствиях. «Вы бросили меня одну в лесу. Хорошо, что рядом оказался ваш телохранитель. Я лишь хотел дать ему возможность попросить у вас защиты для провинившейся девчонки. Он ведь попросил?» Я уже открыла рот, чтобы уверенно ответить «да». Но тут, наконец-то, прохладный ветерок постепенно начал выдувать хмельной туман из моей головы. А что, если Санджу было запрещено просить меня о помощи? Кстати, он ведь и не просил. Нет. Я держала шея Цахира под руку, первое время почти повиснув на своём женихе. Сейчас, когда мне стало лучше, я чуть ослабила хватку. Зато потерлась щекой, а королевское плечо словно кошка. Надеюсь, мое фривольное поведение спишут на влияние на стойки. Но на самом деле мне просто надо было как-то отвлечь одного мужчину от мыслей о другом. Он только ответил на мой вопрос о самочувствии Мариши. её вина лишь в том, что она переоценила свои силы, а раны от мёртвой магии заживают не так быстро, как обычные. К сожалению, настаивать, что девушка совсем уж ни в чём не виновата, я не могла. Она не Фрейлина, а телохранитель, и ей следовало предупредить, что она может не справиться со своими обязанностями. «Что ж, значит, это не её, а моя вина». Я был уверен, что она уже восстановилась. К тому же все оборотни любят охоту. А ещё мне не хотелось оставлять вас без защиты. Всё ещё бурлящий в голове хмель чуть не позволил мне произнести очевидную глупость о том, что рядом со мной лучший телохранитель, оберегающий самого короля. Но, поёжившись от вечерней прохлады, я лишь покрепче прижалась к шияту и, потупив взор, проворковала. «Пока вы рядом...» Мне никто не страшен. О, это даже не была откровенная ложь, потому что пока неподалеку от меня Шият Сахир, значит, где-то поблизости и его тень. А потом, потом Шият вновь поцеловал меня, словно я уже его законная жена, и сейчас мы отправимся в постель. Что ж, вороваться я не стала, позволяя мужчине наслаждаться своей властью, но потом, когда поцелуй прервался улыбнувшись, указала на распустившийся при свете звезд ярко-розовый цветок ночной фиалки. Вы можете сорвать его, и он завянет через пару дней. А можете стоять и наслаждаться его потрясающим сладковатым ароматом и любоваться его красотой. В любом случае он будет ваш. Неудачное сравнение Леди Аруна. Но вы правы, следует подождать благоприятного стечения звёзд и провести все соответствующие ритуалы, прежде чем срывать такой красивый цветок, как вы. И я не дам вам быстро завянуть. Последняя фраза прозвучала как-то странно, словно не утешение, а угроза. Но я предпочла сделать вид, что не поняла намёка. Вернее, поняла по-своему. «Очень на это надеюсь, Ваше Величество. В моих планах долгая и счастливая жизнь». «Это хорошо. Почему-то мне вновь послышались угрожающие ноты в голосе шията. Вы идеально мне подходите, леди. Вы — женщина, которую я искал много лет. Как последний элемент мозаики, чтобы получилась законченная картина». Вы — цветок, которому суждено быть лишь моим и цвести только для меня, и я уничтожу любого, кто посмеет к вам прикоснуться. Король, приподняв мою голову за подбородок, прожег меня взглядом, парализуя, как змея, птичку, как кот-мышку. Бездонно чёрная тьма его глаз оживила все мои детские ночные страхи. Я цеплялась за мысль о стране, которую спасают ценой своей жизни, словно за спасательный круг. Пока не поняла, что это как раз камень, который тянет меня вниз, в эту темную бездну. А у моего спасения глаза янтарно-желтые и теплые, как солнце. Они прячутся за густыми пышными ресницами, более подходящими какой-нибудь томной красавице, а не воину. А еще его голос тоже заставляет мое сердце трепетать, но иначе, совсем по-другому. Я уничтожу любого человека или мага, посмевшего посягнуть на мой цветок. О, как же мне хотелось ехидно, провокационно спросить, что же ждет оборотня, фамильяра, тень, того, кого человеком не считают. Но я промолчала, просто улыбнулась и погладила шея Цахира ладонью по щеке. А он сжал мою руку и поцеловал запястье, не отводя взгляда от моего лица, и потом жаром прошептал. «Вы поможете мне закончить картину, мой цветочек, и родите мне идеального наследника, владеющего всеми существующими магиями, новыми». И древними Как же сложно спокойно стоять и улыбаться, глядя в эту черную тьму, когда на самом деле хочется с криком убежать прочь. Но я придавила инстинкт самосохранения, продолжая играть с огнем, дразнить хищника, кокетничать с психопатом. Пока я не нашла себе надежных союзников, не придумала, как освободиться, не лишая при этом свою страну военной поддержки, а не в хард процветания. Единственный вариант — выйти замуж, сохранив свою магию и заручившись поддержкой советников Шият родить наследника и избавиться от его отца. Тогда я стану регентом при принце и буду править, пока наш... Мой сын не повзрослеет. Потрясающий идеальный и сказочно нереализуемый план. Главное не думать о совокуплении ради зачатия ребёнка, о поцелуях, объятиях, о том, как именно я сумею уберечь магию, а о том, что Санж не позволит мне убить Шията о том, что у меня какое-то умственное помутнение, если на самом деле всё, чего я хочу, быть рядом со своим мужчиной, пусть даже в шалаше. Вот только умом я прекрасно осознаю, что это помутнение скоро пройдёт, шалаш перестанет радовать, желудок захочет вкусной еды, тело, одежды и тепла. Так что остаётся лишь мой сказочный план. Замужество, сохранение магии, поиск сторонников, поддержка советников — Наследник, регенства и санж в качестве телохранителя и любовника. «Обязательно, Ваше Величество, у нас будет удивительно красивый и магически одарённый сын!» Так же убедительно жарко прошептала я, приподнимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать шият Сахира. Только потом, виновато улыбнувшись, извинилась. Простите, Ваше Величество, но я очень хочу спать. День выдался трудным.